Вскоре после этого прибыл ко двору бедный человек, и с ним ладный юноша 18 лет, одроду верхом на тощей кобыле. И всех, кого встречал бедный человек, спрашивал: "Где найти мне короля Артура?" И когда ему указывали, где найти короля, он приблизился к нему, поклонился и сказал: "Король Артур цвет всех королей. Я слышал, что ныне в день вашей свадьбы вы обещали исполнить желание всякого, если только оно в пределах разумного. Это правда, сказал король. Об этом повелел я возгласить, и обещание исполню. И тогда бедный человек сказал: "Ни о чём ином не прошу вас, только лишь возведите моего сына в рыцари". "Великая милость, что ты и спрашиваешь", сказал король. "Как же твое имя? И чьё это желание, твоё или твоего сына? Имя моё Арий. Я пастух, а желание это моего сына. У меня всего 13 сыновей, и все мне повинуются и рады заняться тем, к чему я их приставлю, лишь этот отрок не идёт на работы. Что бы мы с женой ни делали, ему бы всё только стрелять да метать копья. И рад он видеть сражения и любоваться рыцарями. И неотступно днём и ночью он просит меня, чтобы сделать со ему рыцарем. А как твоё имя, спросил король юношу. Моё имя Тор. Тут король поглядел на него хорошенько и увидел, что лицом он отменно пригож и сложение для своих лет редкова. Вот что сказал Артур пастуху Арию: Пойди, приведи ко мне всех своих сыновей, дабы я мог их увидеть. И бедный человек привёл своих детей, и все они походили обличием на царя. Лишь Тор не походил на него ни лицом, ни статью, и был много крупнее, чем любой из них. И Артур спросил пастуха: "А где же меч, коему быть ему посвящённым в рыцари?" "Вот он", отвечал юнный Тор. "Извлеки его из ножен", сказал король. "И проси у меня, чтобы я произвёл тебя в рыцари". Тор соскочил с лошади, вытащил меч свой из ножен и, став на колени, просил короля, чтобы посвятил он его в рыцарство и принял в рыцари Круглого стола. И король опустил меч на плечо колена преклонённого юноши и сказал: "Будь же добрым рыцарем, и если окажешься ты доблестным и достойным, то будешь и рыцарем Круглого стола". А теперь Мерлин отвечаем нам: будет ли сей юноша Тор доблестным рыцарем? «Непременно. Да и как иначе, если он происходит от хорошего рода, если он королевской крови?» «Как это?» — удивился король. «Я поведаю вам», — отвечал Мерлин. «Этот бедный человек Арий не отец его. Он и не родич ему, ибо отец его король Пеленор». «Ну нет, не верь ее», — сказал пастух Арий. «Приведи-ка сюда жену твою», — сказал ему Мерлин, — «и она не станет отрицать». Привели туда жену Ария, пригожую и добрую хозяйку. И она поведала королю и мэрлину, как однажды ещё когда она была девицу, пошла доить коров, и там повстречался ей рыцарь и почти силой лишил её девственности. Вот тогда-то и зачала я сына моего Тора, а рыцарь увёз у меня пса, что был там со мною, и сказал, что будет держать его при себе на память о моей любви. «А я-то и не знал об этом!» — воскликнул пастух. «Теперь понятно, почему в Торе ничего и не было от меня». И сказал Тор Мерлину, «Не позорьте мою мать». «Это скорее вам к чести, нежели к унижению», — отвечал Мерлин, «ибо отец ваш — славный рыцарь и король, и он может возвысить и вас, и вашу мать, ибо она зачала вас от него еще до того, как стала женой этого человека». Истинно это так, сказала женщина. Э-то и мне уже не так обидно, сказал пастух. А на другое утро прибыл ко двору Артура король Пеленор. Артур сильный ему обрадовался и поведал ему о Торе, что оказался он его сыном и как посвятил он его в рыцари. Когда увидел Пеленор Тора, тот пришёлся ему весьма по душе. В тот праздничный день Артур и Гавейн произвёл в рыцари, но первым был Тор. Однако увидел король Артур, что два места за круглым столом пустуют. Что за причина, спросил он у Мерлина. Никому не дано сидеть на этих местах, лишь славнейшим из славных, отвечал Мерлин. На гибельном же сиденье лишь один человек может сидеть. «И кто отважится его занять, тот погибнет, но при жизни не будет ему равных». И с теми же словами взял Мерлин за руку короля Пеленора, подвел его к месту, которое было справа от гибельного сиденья, и возгласил всем во услышание. «Вот ваше место, ибо изо всех, кто здесь есть, вы всего достойнее его занять». На то весьма позавидовал Гавин и сказал он брату своему Гахерису: "Вон тому рыцарю оказана великая честь, и это для меня горькая обида, ибо он убил нашего отца Лота, и потому я сейчас убью его мечом, которым меня посвятили в рыцари". "Не делайте этого сейчас", сказал ему Гахерис. Теперь я всего лишь оруженосец ваш, но когда я стану рыцарем, я сам отомщу ему. Так что лучше нам подождать до другого раза. Мы сможем встретиться с ним где-нибудь не при дворе, а сейчас не будем обращать этот великий праздник. Пусть будет так, согласился Гавин. И ночился тут великий праздник. В церкви святого Стефана в Камелоте король с великой пышностью и торжественностью обвенчался с Гвиневрой. Потом был пир, и долго радовались и ликовали все приглашённые гости: благородные рыцари и простые жители, славят доблестного и щедрого Артура и его прекрасную супругу, королеву Гвиневр.